Глава 1064. Богохульник. «Хорошо, что ты знаешь об инструкторе Хане и седьмой команде». Говоря это, Сансет кивнула, а затем продолжила. «Еще раз повторяю, слушай и запоминай каждое мое слово». Сансет начала рассказывать Хан Сеню. «Наша команда получила приказ, где было сказано, что мы должны нарушить другое измерение». однако все пошло не так как планировалось «А что произошло спросил хан сень я не знаю сансет покачала головой что как ты можешь не знать разве вы не были в святилищах взгляд Хан Сеня был наполнен невероятным желанием все узнать если она действительно была членом той группы то она должна была знать что произошло святилище это другое измерение, Казалось, что Сансет начала говорить сама с собой. «Но как ты можешь не знать о святилищах? Когда ты оказываешься в первом святилище Бога, ты узнаешь всю информацию». Хансень уже начал думать, что девушка просто насмехается над ним. Сансет взглянула на Хансеня и спросила. «Первое святилище Бога? Первое? А были еще обнаружены?» Хан Сень с недоверием уставился на сансет. Юноша не мог понять, шутит она или говорит серьезно. «Расскажи мне о другом измерении, о святилищах, как ты их назвал. Попробуй как-нибудь кратко их описать», – попросила девушка. Хан Сень видел, что у нее было серьезное выражение, и, похоже, заданный девушкой вопрос тоже не был насмешкой, поэтому он начал рассказывать ей о святилищах. Юноша рассказал, как они устроены, рассказал о духах и существах, которые в них обитали. За несколько минут он постарался рассказать самое важное. Услышав рассказ парня, Сансет изменилась в лице. Затем она сказала, «Если ты говоришь правду, то мы обнаружили совершенно другое место. Седьмая команда не была в святилище». «Ты хочешь сказать, что вы оказались в другом измерении, но не в святилище?» Хан не мог поверить в то, что она говорила, поэтому считал, что она врет. Но человечество узнало о существовании святилищ благодаря седьмой команде. Именно они его обнаружили. После этого человечество начало развиваться с пугающей скоростью. Сансет поправила свои волосы и сказала. «То, где мы оказались, вовсе не было похоже на святилище, о котором ты рассказал. Хотя, может, это тоже было какое-то святилище». Но вы еще о нем ничего не знаете. Когда мы оказались в новом измерении, то все вместе появились в каком-то месте. И где же вы оказались? Хан Сень уже сомневался в правдивости того, что девушка собиралась ему рассказать, однако ему все равно хотелось услышать ее рассказ. На лице Сансет появилось смущение, но она начала рассказывать: То, где мы оказались, напоминало Царство Бога. Царство Бога Хан Сень подумал, что она говорит о святилище. Все-таки в святилищах действительно происходило много удивительных вещей, поэтому их и правда можно было назвать царством Бога. Он сказал, верно, святилище потрясающее, и я сам не против называть их царством Бога. Сансет покачал покачала головой и начала объяснять. Ты меня неправильно понял. Я говорю о царстве Бога. «О настоящем царстве Бога!» э, «Ладно, тогда расскажи, как выглядит царство Бога!» Хансеню было любопытно, хотя он сомневался в правдивости рассказа. «Я не могу его описать», — ответила Сансет. «Это очень удобно, но попробую рассказать хотя бы об окружающей среде или что ты там видела», — спросил Хан Сень. «Если бы я могла описать обычными словами то место или то, что я там видела», то это не было бы царство, принадлежащее Богу. Красоту того места невозможно описать словами», — ответила Сансет. «Ладно, а что ты мне поначалу хотела сказать?» Хан Сень не знал, как поступить в сложившейся ситуации. «Если ты встретишь Хан зен то ты должен будешь его убить». От ее слов кровь Хан Сеня стала холодной. Юноша вспомнил свою встречу с Тиньхуэ Дженем — Который также предупреждал его о том, чтобы он был очень осторожен с Хан Цзинджи. Тогда мужчина очень быстро умер, и Хан Сень не смог ничего узнать больше. Но сейчас он встретил Сансет, который также имел отношение к его прадеду. А то, что она только что сказала, соответствовало тому, что он узнал раньше. Хан Сень не знал одного, почему семья Нин говорила, что Хан Цзинжи спас их семью. Кроме того, семья Цинь также относилась к нему с уважением. Если бы Хан Цзэн не был уважаемым и хорошим человеком, разве Цинь Хуэй не предупредил бы о нем свою семью? Хан Сеню не удавалось разобраться в ситуации, поэтому он решил спросить «А почему я должен его убить?» На лице Сансет появилось удивление. Похоже, что она не ожидала подобного вопроса. Ее ответ состоял из простых слов, но... казался очень странным. «Ты веришь в Бога?» «Ну, «Конечно, я во что-то верю. Я не атеист, но я не придерживаюсь какой-либо религии», объяснил Хан Сень. Затем Сансет спросила. «Ты поверишь мне, если я скажу, что мы увидели лицо Бога?» О, «Правда, и как он выглядит?» «Я еще не видел Бога, поэтому мне очень интересно». Хан Сень уже сомневался, что к этой девушке... можно серьезно относиться. «Опять же, если бы я могла его описать, то он не был бы богом». Сансет ненадолго замолчала, а затем сказала, «Передай эту новость остальным членам семьи Цинь. Цинь Хуя-Дженю нужно передать, чтобы он убил Хан зен «Ты вообще знаешь, кто я?» – спросил Хан Сень. «Я видела, что у тебя есть часть Тайя, поэтому решила, что ты из семьи Цинь. Разве нет?» — спросила Сансет. Хан Сень покачал головой и ответил. «Нет, мне просто подарили Тайя. Но ты должна узнать, что моя фамилия Хан, а мой прадед Хан Цзэнджи». Сансет шокированно посмотрела на юношу, а затем воскликнула. «Что? Но у него не было наследника. Даже если твоего прадеда звали Хан Цзэнджи, то это совершенно другой человек, это просто совпадение, что у них одинаковые имена». «Разве у него не могло быть незаконно рожденного сына?» Хан Сень нахмурился. «Конечно нет», – уверенно ответила Сансет. «Тогда хотя бы расскажи мне, почему его нужно убить?» Хан Сень указалось, что их разговор становится бессмысленным. Сансет ответила. «Он должен умереть, потому что он богохульник». Глава 1065. Каменный колокол. Теперь Хан Сень понял, зачем Сансет спросил у него, верит ли он в Бога. Однако юноше до сих пор казалось, что он упускает какую-то важную деталь головоломки. Парень не мог понять, зачем нужно было убивать Хан даже если он был богохульником или если он сказал что-то смешное о Боге. Мне не важно, что ты думаешь о том, чтобы убить этого человека. Но ты обязательно должен передать сообщение Цинь Хуайжэню о том, что Хан Цзэнжи должен быть убит. Хан Сень криво улыбнулся и сказал: "Цинь Хуайжэнь мертв. Это случилось довольно давно." "Что? Цинь Хуайжэнь не умер?" Сансет стала сердитой и схватив Хан Сэня закричала: "Ты врешь! Он не мог умереть. Разве только он использовал?" Сан замолчала, но продолжала пристально смотреть на юношу. Почему ты считаешь, что он не может быть мертв? Я говорю правду. Затем Хан Сень рассказал историю, которую слышал от Цин Сюань. Нет, это неправда. Ты врешь. Он бессмертный. Сансет снова стала похожей на сумасшедшую. Хан Сень нахмурился, но понимал, что наткнулся на что-то очень интересное. Возможно, эта девушка была самой большой подсказкой для его головоломки. Затем Хан Сень сказал. Если Цинь Хуэджэнь на самом деле не умер, то есть еще один вариант. «И что это за вариант?» – спросила Сансет. Затем Хан Сень рассказал о том, что нашел человека под черной пустыней, который представился как Цинь Хуэджэнь и рассказал все, что между ними произошло. «Цинь Хуэджэнь! Зачем он туда пошел?» Лицо Сансет неожиданно побледнело, затем она продолжила. «Мы ошиблись! Нас обманули!» Что произошло? – спросил Хансень, понимая, что сейчас он сможет узнать всю правду. Сансет, похоже сошла с ума. Она множество раз бормотала, что что-то пошло не так и что их обманули. Хансень снова хотел задать вопрос, но увидел, что с ее лицом что-то не так. Теперь оно было не таким красивым, как изначально. Похоже, что девушка начала быстро стареть. Она становилась все старше и старше, на ее лице начали появляться морщины, затем ее кожа начала медленно обвисать, волосы становились седыми, казалось, что все ее тело высыхало. «Твое тело!» – закричал Хан Сень. Сан взглянула на свои руки и была потрясена. Она пыталась понять, что происходит, но затем взглянула на Хан Сеня и сказала «Найди Хан цзин и расскажи ему обо мне». И цинь Хуай Женя. Если он еще жив, тогда, может быть, может быть. Девушка еще не успела договорить, как ее тело полностью высохло. За мгновение до своей смерти она упала в объятия Хан и произнесла последнее слово. «Ошибка». После этого она больше ничего не успела сказать. Через мгновение... Девушка умерла от старости. Перед тем, как она закрыла глаза, хан Сень увидел в них исчезающую ненависть и сожаление о том, что она не может остаться. Куда они пошли? И что они делали? Хан Сень был в смятении, так как совершенно не понимал того, что ему рассказали. Ему было очень грустно смотреть на то, как на его глазах молодая девушка превращается в старуху и умирает. Некоторое время Хан Сень продолжал стоять на месте и думал, что ему дальше делать. Затем он решил похоронить Сансет и отправиться в путь. Хан Сень все равно не смог бы забрать ее с собой. Также он не смог бы объяснить, кто это и что она здесь сделала. Юноша узнал немало, однако теперь у него возникло еще больше вопросов, без ответов. Хан Сень покинул храм, но когда юноша вышел, то увидел, что зеленые жуки все еще ждут его. Молодой человек собирался уйти, однако жуки создали стену и преградили ему путь. «Ребят, чего вы от меня еще хотите?» – нахмурился Хан Сень. Изначально он думал, что жуки привели его сюда для того, чтобы он спас Сансет. Возможно, жуки понимали, что она также была человеком, но теперь похоже, что жуки хотели что-то еще». Возможно, это было просто совпадением, и Сансет не имело никакого отношения к реальным пожеланиям жуков. Хан Сень попытался обойти преграду, но жуки также начали двигаться. Затем юноша сделал несколько шагов назад, делая вид, что он возвращается в храм. В это же время жуки начали разбегаться, и стена исчезла. Парень подумал о том, что лучше попробовать исполнить их пожелания – он вернулся в храм и начал искать что-то, что могло бы привлечь его внимание. Но кроме разбитой кристаллической вази, в зале больше ничего не было. Оставались только несколько каменных колоколов. Всего их было три штуки, и каждый примерно метр в высоту. «Может, они хотят, чтобы я вынес на улицу эти вещи?» – задумался Хансень. Он подошел к одному из них, Приложив немало сил, юноша поднял колокол и понес на улицу. Когда жуки увидели парня с колоколом, то стали более счастливыми. Затем они сформировали проход, указывая, куда его нужно нести. Посмотрев конец пути, хан Сень увидел какое-то здание. Но оно не было похоже на храм. Оно было похоже на остальные здания на этой территории. Оно было таким же разрушенным. В нем осталась целой только одна комната. Хан Сень шел вперед, неся каменный колокол. Ему было очень интересно узнать, чего же на самом деле добивались жуки. Глава 1066. Черный жук-единорог. Приближаясь к руинам, Хан Сень заметил колодец. Подойдя ближе, юноша увидел, что он был полон воды. Кроме колодца, который был в хорошем состоянии, все остальное в этом доме было разрушенным. Похоже, что все это произошло очень давно. Хан Сень заметил, что под колоколом, который он нес, начало собираться очень много жуков. Затем парень его отпустил, и жуки сами понесли его дальше. Юноша немного отошел и стал наблюдать за тем, что они будут делать. Жуки подняли колокол и бросили его в колодец. Хан Сень пока не понимал, какой была их цель. Не могли же они прикладывать столько усилий лишь для того, чтобы просто так бросить его в воду. Однако, сделав это, жуки снова образовали для Хан Сеня проход. Теперь он снова должен был вернуться в храм. Похоже, они хотели то же самое сделать и с оставшимися двумя колоколами. Хан Сень думал о том, что жуки сами могли бы забрать и донести колокола, Но почему-то они боялись заходить в храм, поэтому они хотели, чтобы парень вошел внутрь храма и вынес оттуда колокола. Юноша зашел в храм и забрал сразу два колокола. Жуки снова направили его к дому, а когда они туда добрались, то забрали колокола и бросили их в колодец. Затем они обошли колодец и склонились перед ним. Хансеню эта ситуация стала казаться забавной. Вскоре из колодца начал доноситься шум. Вода стала бурлить и закипать, а над водой начал появляться пар. Хан Сень был удивлен и сделал шаг назад. Он начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, но не смог обнаружить ни одной жизненной силы. Неожиданно вода в колодце успокоилась, и вокруг воцарилась тишина. Хан Сень немного расслабился и решил, что больше ничего не будет, но в этот момент из воды что-то показалось. Из воды вылетело что-то похожее на черный кристалл. Как оказалось, это был еще один жук-единорог, правда он был черный, а не зеленый. Также он был больше остальных, и похоже, что ему поклонялись. На нем было множество символов и каких-то механизмов. На самом деле он был очень похож на того, который находился у Хансеня. Когда черный жук вылетел из воды, юноша удивился, но сразу приготовился к сражению. Однако черный жук-единорог не выглядел агрессивным. Он замедлился и завис в воздухе перед Хан Сенем. Затем юноша почувствовал, что его рука начала болеть. Он увидел, что на его руке появился символ от жука-единорога. А затем его рука начала кристаллизоваться. «Может, мой жук тогда не исчез?» «Может, он каким-то образом соединился с моей рукой?» Хан Сень был очень сильно поражен. Его рука начала светиться, а механизмы на черном жуке-единороге начали вращаться. Неожиданно он изменился. Ранний жук был размером с кулак, но теперь стал как целый грузовик. Хан Сень был шокирован происходящим, но зеленый свет в его руке начал пульсировать, Черный жук начал медленно приближаться, а затем высунул язык. После этого юноша заметил, что его язык напоминает кабину. Похоже, что это какая-то диспетчерская. Хан Сень был потрясен, а зеленый свет продолжал мигать. Юноша стало очень любопытно, поэтому он подошел к платформе, которая появилась изо рта жука. Там было сиденье. Когда он сел, то язык платформа тут же втянулась обратно в жука. Возле своей руки Хан Сень увидел какой-то рычаг. Когда парень за него потянул, все вокруг засветилось. Внезапно юноша начал ощущать, что черный жук становится частью его тела. Хан Сенью захотелось двинуться вперед. Как только он об этом подумал, лапы жука начали перемещаться. Когда Хан Сень подумал о том, чтобы полететь... Жук сразу же это сделал, он расправил свои крылья и взлетел в воздух. Мысленный контроль, супер, Хан Сень был в восторге. Человечество потратило много времени на то, чтобы разработать устройство, которое можно было бы контролировать силой мысли, но ему еще было очень далеко до подобных технологий. В основном человеческие машины управлялись вручную. Однако этот жук реагировал на мысли – Эти технологии намного превосходили технологии человечества. Похоже, что это своеобразный самолет, который использовали кристаллизаторы. Интересно, у них есть датчики и оружие? Как только парень об этом подумал, перед ним появилась голографическая карта. А это круче радара. Хан Сень был очень счастлив. Это был намного более продвинутой технологией, чем у людей. Даже один подобный датчик считался чудом – Так как он мог увеличить масштаб любой местности с невероятной точностью, но здесь он управлялся силой мысли. Хан Сейн начал осматривать местность и вскоре обнаружил присутствие жизненной силы в нескольких милях от него. Это был Бай и Шань. Но он был один Хан Сен не мог отыскать Джиян ран, поэтому начал нервничать. Юноша стал осматривать местность с другой стороны, он заметил группу людей из Шура. Джи Ян Ран находилась еще дальше, и, к сожалению, ее преследовало несколько роботов. «Мне нужно быстро туда добраться», — подумал Хан Сень. Из задницы черного жука появился лазер, и он с безумной скоростью устремился вперед. Парень направлялся к Джи Ян Ран. Хан Сень даже не успевал рассматривать то, мимо чего они пролетали. Этот жук оказался быстрее любого варфрейма или самолета. Глава 1067. Большое разграбление. Джи Ран находилась в северной ситуации. Она телепортировалась не вместе с остальными, а оказалась совершенно одна. Девушка направилась на поиски Хан Сеня, однако ей не повезло, и Джи Ян Ран столкнулась с роботами кристаллизаторов. Джи была еще довольно слабой, девушка даже не стала превзойденной, Соответственно, девушка не смогла бы справиться с роботами кристаллизаторов, поэтому ей оставалось только одно – бежать. В итоге она начала замедляться, так как очень уже устала. В этот момент роботы догнали девушку и начали окружать. Видя, как ее окружают роботы, у Джи Ран почти не осталось надежды на то, что она сможет выжить. Роботы подняли руки и приготовились выстрелить лазерами в девушку – они хотели уничтожить нарушительницу. Она уже закрыла глаза, дожидаясь своей смерти, но в этот момент приблизилось что-то огромное, и оно было сильнее роботов. Во время уничтожения роботов появилось много искр и вспыхивающего огня. Это был шокирующий поворот судьбы. Однако радость, которую она испытала, увидев, что роботы были уничтожены, быстро исчезла. Теперь вместо роботов перед ней был гигантский жук, И девушка даже не могла надеяться на то, что сможет с ним справиться. Она даже не могла справиться с роботами, поэтому, видя такого гиганта, не стоило и пытаться что-то сделать. На поле появилось еще несколько роботов, они подняли руки и начали стрелять в жука. Однако, глядя на их лазерные атаки, казалось, что они стреляют водой, которая просто стекает по черному жуку, но жуке не было видно ни царапины, ни каких-либо других следов. Из глаз жука появился ужасный свет, который мгновенно уничтожил роботов. Джи Ян Ран не понимала, почему жук-кристаллизатор атаковал своих, но это было неважно. Она уже почти смирилась с тем, что скоро здесь умрет. Затем гигантский жук опустил свою лапу прямо перед ней. Девушка закрыла глаза и подумала. «Это я во всем виновата. Я молюсь об одном. Пусть он выживет». Джи Ян Ран стояла с закрытыми глазами, но ничего не происходило. Спустя немного времени она открыла глаза. Девушка решила, что она замечталась, и поэтому открыла глаза, увидев перед собой улыбающегося Хан Сеня. «Может, я уснула? Или я уже умерла и оказалась на небесах? Ты тоже умер?» Джи Ян Ран дотронулась пальцами до щеки парня. «Нет, это просто мой новый самолет. Хочешь прокатиться?» С дерзкой улыбкой на лице Хан Сень пригласил ее забраться внутрь. «Подожди, это твое?» Джиан Ран с недоверием смотрела на гигантского жука. Хан Сень забрал ее с собой в комнату управления. Жук взлетел в небо. Он был быстрее всех тех самолетов, на которых они когда-либо летали. Летя, Хан Сень с помощью жука уничтожал всех роботов-кристаллизаторов, которых видел. Когда они оказались в более безопасном месте, девушка спросила, «Что это вообще такое?» «Я нашел его в руинах. Могу предположить, что это был варфрейм кристаллизаторов». Затем юноша спросил, «Это фиолетовое кристаллическое ядро?» «Да». Джи Ян Ран выглядела счастливой. Хан Сень осветил фиолетовое ядро, которое находилось на поле, и оно тут же было втянуто в жука. «Малышка, держись крепче». «Это будет немного дико», – предупредил Хан Сень. После этого Жук полетел еще быстрее. Развернувшись, он быстро разобрался с роботами-охранниками, которых они увидели впереди. Жук носился влево-вправо-вперед и собирал множество фиолетовых кристаллических ядер. Остановившись, Хан Сень использовал голографическую карту и нашел членов своей группы. К счастью, никто из них не пострадал. Но каждый из них двигался очень медленно, никто не хотел спешить. Возможно, из-за того, что они находились по одному, все двигались с большой осторожностью и не желали рисковать. Однако Хан Сень не стал обращать на это внимания. Он продолжил полет, решив найти еще больше фиолетовых кристаллических ядер. Кроме того, юноша не хотел, чтобы другие видели, что он управляет такой машиной. Если бы они узнали, но у него возникло бы много проблем. В конце концов альянс забрал бы этого жука, но все это было каким-то образом связано с его рукой, поэтому кроме неприятностей юноша ничего не получил бы. Он не был против того, чтобы показать это Бай и Шаню, однако если узнают другие, то альянс заберет эту машину у него. Хан Сень знал только одно: перед ними поставили цель собрать как можно больше фиолетовых кристаллических ядер. хотя он понятия не имел, для чего их можно использовать. До того, как он нашел этого черного жука, юноша даже не думал о том, чтобы забрать одно такое ядро себе. Его бы сразу нашли, потому что все должны были пройти через сканер. Но сейчас у парня был этот невероятный жук. Он мог собрать столько, сколько захочет, а затем уменьшить жука и забрать все себе. «Я не жадный!» но другие вряд ли смогут много собрать без такого черного жука. Думаю, что будет справедливо, если заказчики получат намного больше, чем ожидали, но за это я несколько штук заберу себе». Хан Сень сам для себя придумывал оправдание. «Когда я соберу все фиолетовые кристаллические ядра, то, думаю, я убью всех Шура», – подумал Хан Сень. «Хотя мы сотрудничаем, но мы все равно остаемся врагами. Наше перемирие – это просто фарс». и все об этом знают. Хансейн считал, что чем больше он сможет убить здесь, вне Альянса, тем меньше врагов у них будет в будущем. Хансейн легко сможет сделать так, что все будут думать, что Шура умерли от технологий кристаллизаторов. С черным жуком он быстро их всех уничтожит. Глава 1068. Действительно богат. Перед тем, как начать делать что-то другое, Хан Сень решил собрать как можно больше кристаллических ядер. Когда время, отведенное на операцию, закончится, то он не сможет медлить, иначе юноша может вызвать подозрения. Однако у Хан Сеня было еще достаточно времени. На протяжении четырех дней он бродил повсюду и собирал столько фиолетовых кристаллических ядер, сколько видел. На четвертый день парень обнаружил в земле гигантскую дыру – Скорее, это был кратер, который остался после какого-то метеорита. Он растянулся на 50 миль, а когда Хан Сень немного внимательнее его осмотрел, то в центре обнаружил большое количество руин. Возможно, это был центр той области кристаллизаторов, которую им предстояло исследовать. Кроме храма, который обнаружил Хан Сень, все остальное было практически полностью разрушено. «Похоже, что здесь произошло что-то ужасное. Судя по кратеру, он мог стать причиной», сказала Джи Ян Ран, глядя на мониторы. Но что могло привести к такому? Хан Сень смотрел на кратер, и тот выглядел очень пугающим. «Кристаллизаторы никогда не строили непрочных зданий. У них были продвинутые технологии, и все конструкции были невероятно прочны. Известно, что их обычные здания – могли выдержать взрыв атомной бомбы. Однако здесь все было разрушено, вокруг находилась опустошенная земля. «Должен быть какой-то след, мы должны его найти», — сказала Джи Ян Ран. использовал технологии жука и начал осматривать руины, но ему не удавалось найти что-то, что указало бы, из-за чего здесь все находилось в таком состоянии. Однако Хан Сень обнаружил скопление фиолетовых кристаллических ядер. Их было довольно много, и юноша предположил, что, возможно, это место было своеобразным хранилищем для них. Парень начал использовать жука и раскапывать землю. Кристаллических ядер оказалось настолько много, что ему понадобилось несколько часов, чтобы их все собрать. «Мы станем богатыми, их более тысячи штук!» Хан Сень был очень счастлив». Юноша принялся искать дальше, но больше не смог обнаружить такого же скопления фиолетовых кристаллических ядер. Вернувшись из этого места, они заметили, что остальные уже ушли. Операция была рассчитана на десять дней, и когда этот срок истек, все с радостью покинули это место. «Черт, я собирался убить этих Шура! Хотя он был разочарован, это не испортило ему настроения. ведь богатство, которое он нашел, перевешивало разочарование. «Нам стоит уходить. Если мы останемся здесь еще, это может вызвать подозрение. Затем Джи Ян Ран посмотрела на огромное количество фиолетовых кристаллических ядер и спросила, «Что ты собираешься с ними делать?» Джи Ян Ран знала, что Хансе не был человеком, который охотно отдавал то, что сам добыл. «Я что-то придумаю». но ты должна взять с собой несколько штук. Затем Хан Сень доставил Джи Ран к той точке, откуда она могла вернуться. После этого юноша отправился к тому месту, где появился он. Он уменьшил черного жука. Теперь тот стал маленьким зеленым жуком, каким был раньше. Парень внимательно его просканировал и убедился, что никто не сможет обнаружить огромное количество фиолетовых кристаллических ядер, которые по-прежнему были внутри жука. Забрав жука, юноша телепортировался обратно. Остальные уже были там и ждали его. Хан Сень отдал 11 кристаллов, затем его просканировали и оставили в покое. Когда исследователи обыскивали его, то обнаружили маленького жука, но от него не исходило никакой энергии, поэтому они не обратили на него внимания. Хансень почувствовал облегчение – и был рад тому, что никто ничего не обнаружил. «Ты, Джиан Ран, лучшие солдаты!» Генерал Редж похвалил Хан Сеня, когда парень передал ему свои находки. При взгляде на Шура казалось, что у них были мрачные лица. Интересно, что у них случилось? Когда все вернулись на корабль, Бай и Шань сказал Хан Сеню, что они собрали очень мало. Но они утверждали, что с их телепортами что-то пошло не так. Все говорили, что собрали много, однако когда телепортировались, увидели, что смогли забрать с собой один или два кристаллических ядра. Один шурас смог принести три ядра, но он был единственным, кому удалось доставить такое количество, и его звали Гуна. Изначально шура были довольны своим результатом, однако их лица сразу помрачнели, когда они увидели, что Джи Ран принесла 8 штук. Но когда они увидели одиннадцать кристаллических ядер Хансеня, то стали еще более грустны. «Мне не стоило отдавать так много. Это может вызвать подозрения», – подумал Хансень. Видя, с какой завистью Шура смотрят на эти фиолетовые кристаллические ядра, юноша понял, что они были намного ценнее, чем он считал. Но когда парень подумал о том, что ему удалось собрать более тысячи штук, то от волнения у него бешено застучало сердце. «Для начала мне нужно разобраться, что это за фиолетовые кристаллические ядра. Для Хан Сеня теперь это стало главной целью». Но перед тем, как юноша ушел, к нему подошла Джи Ран, которая уже знала об этих предметах. Также она прекрасно знала, что все оставшиеся ядра, которые они нашли, Хан Сень оставил себе». Доска больше не работала, и уже никто не мог воспользоваться входом. Так как эта операция проводилась совместно с Шура, то многие участники знали, для чего нужны эти фиолетовые кристаллические ядра. Когда Хан Сень услышал то, что ему рассказала Джи Ян Ран, он был шокирован. «Тысяча! Я стану богатым! Я действительно стану очень богатым!» Глава 1069. Страшное оружие. Хан Сен не мог дождаться, когда умрет среди множества фиолетовых кристаллических ядер. Это было намного круче, чем плавать в куче денег. Хан Сен и Джи Янран не были профессиональными учеными, поэтому не полностью знали значение этих предметов. Но они знали одно – фиолетовые кристаллические ядра были антиматериальным оружием. Это были взрывные устройства, после взрыва которых появлялась разрушающая энергия. В Альянсе существовало подобное оружие, однако ни одно не могло сравниться по силе с фиолетовыми кристаллическими ядрами. Для того, чтобы их использовать, нужен был детонатор. Чтобы взорвать линкор, нужно было только одно кристаллическое ядро. Их не могли обнаружить сканеры, и ни одно известное оружие не могло их остановить. Они всегда были готовы к использованию, и их невозможно было обезвредить – Что касается детонатора, то люди Шура активно работали над этим. Пока никто не мог найти способ, как можно взрывать эти фиолетовые кристаллические ядра. Однако Хансень знал Жук, который был у него, мог использовать фиолетовые кристаллические ядра подобно артиллерийским снарядам. Их можно было легко запускать. Свет, который ранее использовал Хансень, содержал энергию. которая была очень похожа на энергию фиолетовых кристаллических ядер. Если проще, то в ядрах содержалось что-то похожее, но в более сжатом виде. Жук мог либо запустить само фиолетовое кристаллическое ядро, либо использовать его энергию для лазера, которым можно было более точно поразить цель. Используя лазер, можно было контролировать силу энергии, которую вы хотите использовать. Если всю энергию, содержащуюся в одном ядре, сразу высвободить, то она уничтожит суперлинкор звездного класса. Думая, что такая разрушительная сила оказалась в его руках, Хан Сень вздрогнул. Теперь ему было понятно, зачем люди и Шура так старались, чтобы достать эти фиолетовые кристаллические ядра. Кто добровольно откажется от такого оружия, которое было самым сильным из всего, что им встречалось? У Хан Сени находилось около тысячи таких ядер, юноша думал о том, что он сможет доминировать во всей галактике. Но он не хотел этого. В таком случае ему пришлось бы контролировать множество людей, подавлять их восстание, а это будет занимать много времени и создаст множество проблем. Однако Хан Сень вместе со своим жуком был силой, с которой нужно было считаться. Он может выступить против любой фракции Альянса. И легко победить. Если Энджел Ген еще раз попытается спровоцировать его, то он сможет вдребезги их разнести. К сожалению, юноша не мог использовать жука в святилище. Однако это был единственный недостаток. Но это было довольно обидно, ведь в святилище Хан Сень проводил очень много времени. Возможность использовать жука была невероятно редкой, хотя, может, больше нигде не было ничего подобного. поэтому Хан Сень начал тайно желать, чтобы бандиты Альянса или головорезы, или еще кто-то подобный, напал на него. Тогда это станет отличным поводом для того, чтобы использовать жука. Но все это казалось маловероятным, ведь он был известным человеком, поэтому все оружие, которое юноша собрал, было практически бесполезным для его личного использования. По возвращению в Альянс их наградили за результаты, которых достигли люди из Шура, исследуя руины кристаллизаторов. Шура смогли собрать намного меньше фиолетовых кристаллических ядер, чем люди. Затем Хан Сень вернулся в святилище, но когда увидел короля Сяцина, то оказался сильно потрясен. На духе была белая выглаженная рубашка, красивые очки, также теперь он носил ботинки и был обвешан различными аксессуарами. Единственное, что еще сильнее бросалось в глаза – золотая цепочка с золотым же черепом. В то же время дух в одной руке держал бокал с пивом, а в другой – комиксы. На барбекю шипели колбаски. «Брат мой, что случилось?» Король Сицин сделал какой-то жест руками. Хан Сень не имел понятия, что он может означать, но решил, что это был жест гангстера. «Юноша до сих пор был поражен». Хан Сень не мог поверить, что на Духа так повлияли книги и комиксы, которые он сам принес ему. «Где ты все это взял?» Парень знал, что большую часть вещей он Духу не покупал. «Мне их купил Линьхэ. Похоже, он готов купить все, о чем я попрошу. Хочу сказать, что люди клевые. Ребята, вы все мне очень нравитесь!» Король Сецин снова сделал какой-то жест. «Похоже, что он таким образом хвалил людей». Но Хан Сень не был уверен в этом. Юноша подумал про себя. «Ничего удивительного. Ты забыл про свои сумасшедшие кулаки. Кто решился бы отказать тебе?» «Брат, послушай. Я должен попасть в мир людей. Я обязательно должен быть там. И хочу летать на самолете, управлять варфреймами, запускать ракеты». Хан Сень еще никогда не видел короля Сицина в таком восторге. «Черт!» что же вы наделали? Я принес ему только романтические комиксы». Хан Сень взглянул на комикс, который он держал в руке и очень удивился. Это был последний выпуск «Разрушения», оружия и варфреймы». Здесь говорилось о сражениях и о героях, которые использовали различное оружие. Хан Сень никогда бы не купил духу подобный комикс. Похоже, что когда король Сецин дочитал все то, что принес ему юноша, он начал просить у остальных принести еще, и пока Хансеня не было, дух превратился в чудовище, на которое он сейчас смотрел. К счастью, комиксы в Альянсе были о героях, которые совершали добрые поступки. Как правило, они побеждали зло, хотя и использовали различное высокотехнологическое оружие. Хансень очень не хотел, чтобы король Сицин превратился в какого-то злодея. Однако новый стиль духа был странным. Хансень не знал, где он увидел смесь стольких стилей, но юноше было неприятно на него смотреть. «Мой император, может, нам уже пора отомстить императору Святого Меча?» – спросил Хансень. Чёрт черт, да! Мы должны пойти к нему. Я должен отомстить тем, кто посмел меня обидеть». Король Ся цин взглянул на птицу в небе. Хансень стиснул зубы. Юноше стало интересно, что так сильно могло повлиять на внешность и манеру разговора духа. «О, да, малыш, еще одно. Не надо меня называть император, понимаешь? Это слово очень высокого статуса. А мне нужно прозвище с улицы. Называя меня «брат-король». Договорились?» Король Сецин надел бейсболку, перевернул козырек назад и вышел из убежища. «Конечно. Все, что ты захочешь. Губы Хансеня дернулись». Король Сецин стал очень странным, но парень все еще хотел отомстить императору Святого Меча, поэтому Хан Сеню он был нужен, к тому же он хорошо относился к людям, обладал невероятной силой и желал помочь. К счастью, его не вдохновил материал, где призывали стремиться к миру во всем мире. Последнее, что читал король Сецин, достоинство Ганди. Не стоит поговорить с Линь вей, вей о том, что можно давать этому парню, а что нет, Подумал Хан Сень. Хан Сень и король Сецин отправились в убежище Святого Меча. Им не стоило долго готовиться, так как там находилось только два суперсущества и один королевский дух. Это сражение должно было стать легким. Глава 1070. Завоевание Убежища Святого Меча. Внутри убежища святого Меча лицо императора Святого Меча позеленело. Все духи, находившиеся возле него, испытывали страх. Хан Сень и король сын не скрывали своего приближения к их убежищу. Они спокойно подходили к воротам. Но до того, как они сюда пришли, эти двое зашли во все двенадцать убежищ, которые принадлежали императору Святого Меча. Каждое убежище было завоевано, и в каждом убежище они уничтожали камень духа. а все эти духи были сыновьями императора Святого Меча. Дух понимал, что эти двое обладают ужасной силой, и первое, что ему пришло на ум, — бежать. Однако его камень духа находился в этом убежище, поэтому бежать было бессмысленно. «Король Сицин! Я тебе этого не прощу!» выкрикнул император Святого Меча перед тем, как помчаться к своей сокровищнице. Дух открыл хранилище, а затем с особой осторожностью открыл металлическую коробку. Он кое-что достал, на его лице было непонятное выражение. Хансень был немного разочарован. Изначально он планировал прийти в это убежище и сразу уничтожить императора Святого Меча, чтобы он больше не был для них угрозой. Однако король Сецин сказал юноше, что им нужно сохранить свою честь Поэтому перед тем, как идти к императору Святого Меча, им нужно уничтожить все остальные его убежища. «Зачем он уничтожает все камни духов? Почему он не отдал их мне?» – задумался Хан Сень. Король Сяцин забирал всю славу себе, а Хан Сенью оставались только кости. Юноше доставалось только плоть существ со священной кровью, но только из-за того, что королю она была не нужна. Хан Сень поклялся, что никогда не будет с ним сражаться, разве только в самой критической ситуации. Парень считал, что дух был слишком высокомерным и эгоистичным. Если бы Хан Сень был достаточно сильным, то он, скорее всего, попытался бы его убить, но, несмотря на все это, юноша не мог отрицать того, что дух был невероятно силен. В третьем святилище бога король Сецин разрушал различные убежища, будто просто прогуливался. Не было силы, которая могла бы противостоять этим двум, и это радовало. Бауэр была вместе с ними. Она сидела на плечах Хансене и игралась с птицей-рыбкой. Теперь они подходили к убежищу святого меча. Остановившись у ворот, король Сецин закричал. хе хе хе Я суперимператор, и я всегда стучусь. Просто потому, что я вежлив». «Но если вы и дальше будете держать ворота закрытыми, то мне придется их снести. Это все равно не помешает мне тебя убить. Но если ты захочешь сдаться, то я дам тебе шанс». Если бы мог, Хан Сень сделал бы вид, что он не знаком с ним. Королюся сыну было весело. Он снова сделал странный жест и сказал. «Я даю тебе пятнадцать минут, чтобы ты принял решение». если ты хочешь, чтобы я тебя пощадил, то лучше выходи». Хан Сень все время наблюдал за убежищем, которое находилось перед ним. Он восхищался этим местом. Это был большой город, окруженный высокой стеной. Однако внутри царила пугающая тишина. Не было ни слышно, ни видно никаких существ. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и только теперь заметил императора Святого Меча, который стоял на воротах. Позади королевского духа стояло стометровое существо. В небе парила обезьяна, у нее были крылья, как у летучей мыши. Казалось, что это существо восстало из ада или пришло из страны Ос. «Король Сецин, мы оба королевские духи, нет необходимости доводить ситуацию до такой крайности», — император Святого Меча начал говорить. — Хотя золотой ворон, в которого мог преобразоваться, хан Сень был очень сильным, но юноша все равно не был уверен, что, используя его, сможет победить императора Святого Меча или его подчиненных существ. Также парень не смог бы убить нераненного раненного короля Сицина. В ответ король Сицин выкрикнул «Заткнись, дурак! Ты либо сражаешься со мной, как настоящий мужчина, либо становишься передо мной на колени!» «Ладно!» «Но в этом виноват только ты!» Император Святого Меча начал атаку. Он создал тысячу мечей, которые устремились к королю Сецину. Дух тут же выкрикнул. «Это опять тот же трюк?» Ха, «Пожалуйста!» Король Сецин мгновенно создал ударную волну, которая отбросила все мечи. Умение было остановлено одним взмахом кулака. Зарычав стометровое метровое существо, прыгнуло к королю Сыну и Хансеню. В пасти этого существа юноша заметил какое-то движение. Это было похоже на кроваво-Красное море. Если его затянет в это море, то юноша даже не мог представить, будет ли у него шанс выжить или нет. Хансень получил информацию от Джау поэтому знал, чего ожидать от суперсуществ, обитавших в этом убежище. «Тогда мы сражаемся на смерть, верно?» Король Сецин подпрыгнул в небе, его окутал серебряный свет, и дух ударил в сторону суперсущества. Когда удар достиг своей цели, существо качнулось, а затем, ощутив сильную боль, начало реветь. Однако оно все равно пыталось своими когтями схватить короля Сецина за голову. Дух ударил в сторону приближающихся когтей – отчего существо ощутило боль в пальцах. Сила удара была настолько мощной, что монстр даже отлетел назад. Другое суперсущество, у которого были крылья, попыталось с воздуха атаковать короля Сицина, но это было бесполезно. Дух был настолько быстрым, что даже во время этого успел поправить свои волосы. Увидев это, хан Сень съежился. Король Сицин теперь стал похож на шлюху, которая перед встречей с новым клиентом красилась и поправляла свою грудь. король Сецин сбил обезьяну, находившуюся в воздухе. Когда Хан Сень увидел, что путь свободен, то сразу помчался в убежище, чтобы отыскать и уничтожить камень духа. Император Святого Меча заметил это и устремил в сторону юноши множество мечей. Хан Сень преобразовался в ворона. Его тело окутало сильное пламя, и парень значительно ускорился. В итоге он спокойно избежал всех мечей, которые летели за ним. Все мечи начали плавиться, как только соприкасались с разрушительным пламенем, окутывающим тело Хансена. «Человек, в прошлый раз ты смог меня победить только из-за того, что я был ранен. Ты думаешь, что в этот раз тебе тоже удастся выиграть?» Император Святого Меча выглядел разгневанным, И достал угрожающий двуручный меч глава 1071 медная статуя меч окутал свет и красное пламя вспыхнуло, окрасив небо хан сень объединил пламя феникса и аэро что дало ему преимущество сила двуручного меча была такой же как и сам хан сень казалось что он может убить одним прикосновением Юноша использовал возможности Золотого Ворона, чтобы уклониться, хотя это давало ему невероятные преимущества, но в то же время парень не мог использовать множество своих навыков. То, что он обычно использовал для сражения, в данный момент было недоступно, поэтому использовать Золотого Ворона для реального боя было почти бессмысленно. Намного лучше использовать «Душу с типом преобразования», от человека подобного существа. Я был бы не против получить такую», — подумал хан Сень. Юноша, подобно Фениксу, порхал по улицам убежища, но, понимая, что ему не избежать сражения с императором Святого Меча, начал наносить множество ударов с различных углов. Учитывая скорость хан Сеня, с которой он приближался к духу, император Святого Меча понимал, что не может ему противостоять. Поэтому теперь, используя двуручный меч, дух начал просто обороняться и отбивать все атаки человека. Однако каждая атака Хан Сеня сопровождалась ответной ударной волной. К счастью, используя свои крылья, ему удавалось сохранять равновесие. В это же время юноша начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы осмотреть все убежище. Но кроме императора Святого Меча и двух суперсуществ, здесь действительно больше никого не было. Куда все делись? Может, он эвакуировал всех обитателей, так как знал, что умрет? Хан Сень нахмурился. Когда его сражение с императором Святого Меча превратилось в безвыходную ситуацию, юноша решил попытаться улететь и отправиться на поиски зала духа. Убежище было очень большим. Однако, учитывая его скорость после преобразования, поиски не должны были занять много времени. Крылья, окутанные пламенем, сжигали все на своем пути. Если юноша хотел заглянуть в здание, то он просто сносил крышу. Хансень с ликованием разносил убежище, но это приводило в ярость императора Святого Меча. Несмотря на то, что дух пытался догнать человека, у него ничего не получалось. Пролетев несколько миль, парень обнаружил здание, где находилась своеобразная статуя. В ее груди находился камень духа в форме меча. Хан Сень сразу решил, что это камень императора Святого Меча. Юноша обрадовался такому открытию и устремился туда. На лице императора Святого Меча отобразился шок, осознавая, что у него нет другого выбора, Дух достал предмет, который он взял из своей сокровищницы. Затем император Святого Меча сказал: Если ты не позволишь мне жить, то мы умрем вместе. Хан Сень не стал обращать внимания на то, что сказал дух. Камень духа был прямо перед ним, и юноша не собирался его бросать. Когда император Святого Меча увидел, что поведение юноши не изменилось, то он уничтожил то, что было у него в руках. Предмет был черного цвета, а по форме был похож на яйцо. Когда дух его сломал, то оттуда что-то появилось. Это напоминало черную жидкость, которая вытекала из небольшого черного яйца. Затем эта жидкость начала быстро окрашивать весь зал в черный цвет. «Камень духа мой!» – хан Сень заметил черноту, которая начала затмевать весь свет. Это было удивительно, ведь даже в самую темную ночь Хан Сень мог неплохо видеть. Юноша пытался рассмотреть то, что его окружало, но ничего не увидел. Вскоре парень ощутил, что его тело начало что-то затягивать. Восстановив контроль над собой, Хан Сень снова начал хорошо видеть. Статуя была прямо перед ним, и казалось, что ничего не изменилось. Но когда парень поднял голову, то замер. Хан Сень увидел гигантское лицо, которое было больше, чем весь дворец. Оно улыбалось и было похоже на лицо Будды. Однако, присмотревшись, можно было понять, что черты лица вовсе не походили на Будду. Это было женское лицо, и виднелись длинные пряди волос. Лицо женщины выглядело так, будто в любую секунду может поглотить Хан Сеня. Все было очень странно. так как лицо казалось неживым. Это была статуя, сделанная из меди. Хан Сень попытался не обращать на это внимания и быстро схватил камень духа. Когда император Святого Меча увидел, что Хан Сень взял камень духа, он сказал «Я хотел схватить короля Сицина, однако ты стал занозой в заднице. Увидимся в аду». После этих слов меч императора Святого Меча начал блестеть, а затем его тело взорвалось. В тот момент, когда дух взорвался, камень духа в руках Хан Сеня разрушился. Юноша лишь криво улыбнулся, он уже очень давно не видел, как дух самоуничтожается. Хан Сень вернулся в облик человека, затем он подлетел вверх, чтобы взглянуть на окружающее пространство. Судя по тому, что сказал император Святого Меча, ему не стоило ждать ничего хорошего. Когда Хан Сень взлетел в небо, то от увиденного его лицо помрачнело. Большая часть убежища оказалась оторванной и была поднята в небо рукой статуи. Статуя была невероятно большой. Только теперь Хан Сень полностью увидел статую. Она была облачена в броню и имела крылья. Вокруг статуи был странный свет, а черный туман был подобен юбке. Глава 1072 Царство дьявола. Хан Сень был шокирован. Черный туман начал окутывать все вокруг. Аура от сутры Дун Сюань почти не действовала. Она распространялась только на 10 метров. Черт, что происходит? Где я? Хан Сень начал оглядываться, а затем отправился к первому зданию, которое заметил. Из-за сильного тумана юноша ничего не мог рассмотреть, но это здание он видел отчетливо. Похоже, что оно находилось на расстоянии в сто метров. Хан Сень начал бродить вокруг, но среди черного тумана не смог ничего найти. Мне стоило подождать короля Сицина и позволить ему забрать камень духа. Хан Сень помчался за камнем духа, так как хотел узнать, согласится ли император Святого Меча подчиниться ему или нет. Однако дух с радостью сам себя убил, и это разочаровало юношу. Внезапно до него начал доноситься звук плачущего ребенка. Он казался жутким, поэтому Хан Сень и Бауэр насторожились. Красная птичка также была напугана. Она спрятала голову в одежду девочки. Видя это, Бауэр сказала «Все нормально, не бойся». Неожиданно среди тумана прямо перед ними появилась обезьяна с крыльями. Ее окутывал черный свет, и теперь... Существо казалось не настолько сильным, каким было в убежище императора святого Меча. Когда она приблизилась, Хан Сень смог определить, что теперь это было существо со священной кровью. Юноша достал меч Феникса и не стал медлить. Он тут же ударил по вытянутым когтям обезьяны. Парень без труда отрубил их, из ран брызнула черная кровь. Обезьяна изначально была агрессивной, поэтому Хан Сеню нужно было реагировать быстро. После того, как юноша отрубил когти, существо попыталось приблизиться и схватить его пастью. Хан Сень снова взмахнул мечом и тут же отрубил ей голову. Информация. Убито существо со священной кровью, призрачный клык, душа существа не получена, ешьте плоть, И у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. «Возможно, это существо похоже на то, что было в убежище духа. Я каким-то образом оказался в другом царстве. Возможно, здесь когда-то был сам император Святого Меча, но если он может приходить сюда, а затем возвращаться, то я тоже смогу это сделать». Хан задумался о том, в каком положении он оказался. Однажды Джао Цы рассказал Хан Сенью, что одно существо поклялось в преданности императору Святого Меча, так как дух его когда-то спас. Теперь, думая об этом, юноша решил, что этим существом могла быть обезьяна. Хан Сень снова вернулся к статуе. Ему больше не казалось, что женщина улыбается. Уши человекоподобной статуи были застренными, также у нее были крылья и хвост, который на кончике был как стрела. Она напоминала дьявола или суккуба. Хан Сень попытался призвать Королеву мгновение, но у него ничего не получилось. Юноше показалось, что это место необычное, и выход из него будет настоящим испытанием. Затем он дотронулся до кольца и призвал короля дракона. Король дракон был слабым, и когда он появился, то представлял собой маленького дракона, который мог поместиться на руке. Каждый раз «Когда ты меня призываешь, моя сила угасает», — сказав это, король-дракон замолчал. Его внимание привлекла статуя перед ним. Король-дракон тут же крикнул на юношу. «Черт побери, ты чего здесь забыл?» «А я бы хотел узнать, где именно я нахожусь». Похоже, что дух знал это место, поэтому хан Сень обрадовался. «Убирайся отсюда! Ты должен как можно быстрее уйти отсюда!» — король-дракон говорил умоляющим тоном. «Как? Я не знаю, как мне отсюда уйти», — объяснил Хан Сень. «Что? Значит, ты не знаешь?» Дух явно был встревожен и быстро задал следующий вопрос. «Ты как сюда попал?» Хан Сень рассказал о том, что произошло в убежище Святого Меча и как он оказался здесь. Когда он договорил, король-дракон испытал удивление. Теперь дух больше не хотел говорить тихим голосом. Он закричал. «Это жестоко!» он использовал шар дьявола, чтобы отправить тебя сюда. Единственное, что я могу предложить, устроиться поудобнее и ждать нашей смерти». «Он использовал шар дьявола? Он решил отправить меня сюда?» «Так-то сказал, царство дьявола. Но что в этом месте особенного?» – спросил Хан Сень. «Особенного?» – король-дракон покачал головой и начал объяснять. «В былые времена...» Однако духа прервала какая-то сила. «Что в былые времена?» — спросил Хан Сень. «Слушай, ты просто должен знать, что находишься в ужасной опасности. В этом месте обитает очень много существ, все они безумно голодные. Также в этом измерении есть некоторые трещины», — объяснил король-дракон. Хан Сень улыбнулся и заговорил. «Но ты же понимаешь, что мы в одной лодке, верно? Если ты поможешь мне выбраться отсюда...» то спасешься и сам, если ты от меня будешь что-то скрывать. Похоже, что король-дракон над чем-то задумался. Спустя немного времени он снова заговорил. Это убежище древнего дьявола-императора. Когда-то была война, в результате которой было разрушено измерение. По неизвестным причинам существа, обитавшие здесь, стали намного сильнее. Даже я в рассвете своих сил не решился бы находиться здесь. «Кто-то настолько мощный сражался с этим дьяволом-императором, и это привлекло к таким последствиям?» – шокированно спросил Хан Сень. Король дракона смотрелся, а затем сказал «Это вход в убежище. Взгляни на эту женщину-дьяволицу. Это своеобразная лестница, сотни тысяч ступеней. Пройдя по ним, ты окажешься в убежище». Однако, к сожалению, лестница была разрушена. Глава 1073. Дьявольский клык. «Что ты там говорил о шаре дьявола?» — спросил Хан Сень. В убежище древнего дьявола существовало дерево, которое вырастил император. Само дерево называли просто дьявол. Если бы на нем созрели плоды, то с их помощью можно было бы создать демоническое измерение. Но, к сожалению, император древний дьявол не смог добиться успеха. Король-дракон ненадолго замолчал, затем он глубоко вздохнул и продолжил. Во время войны это дерево было уничтожено, однако из него образовались маленькие шары дьявола. Когда такой шар дьявола раздавишь, то он может перенести в царство дьявола. Хан Сень был разочарован, когда узнал, что шар дьявола – это билет в один конец. В этот момент юноша снова услышал плач ребенка. Он был таким же, как и в прошлый раз. Король-дракон тоже услышал этот звук и сказал Хан Сеню. «Дьявольские клыки нас нашли. Они постоянно мутируют. Они могут быть даже суперсуществами. Нам нужно идти». Юноша тут же спросил, «А куда нам идти? Мы можем как-то добраться до убежища, которое находится высоко над нами? Конечно, нет. Там обитают суперсущества." К тому же никто не знает, насколько сильными они стали. Но тогда куда мне идти? Король-дракон также не знал, куда можно пойти. Повсюду в этом измерении были трещины. Они не могли просто так взять и сбежать. Когда измерение искажается или как-то нарушается, то, идя в одном направлении, вы можете оказаться совершенно другом. Король-дракон увидел, как из черного тумана появился дьявольский клык. К счастью, Хансень почти сразу определил, что это было существо со священной кровью. Но неожиданно из темноты показалось еще дюжно таких же существ. Они, открыв свои голодные пасти, бросились на хансеня. Король дракон тут же спрятался в своем кольце, но его не стоило за это винить. Дух действительно был очень слаб и вряд ли смог бы с кем-то справиться. Хан Сень достал тайя и меч Феникса. Юноша, как обычно, был бесстрашен. На его плечах сидела Бауэр и птица, и он устремился навстречу к существам. Когда парень пронзил мечом дьявольский клык, из раны потекла зеленая кровь. Используя навык Дуал, Хан Сень с легкостью уничтожил четырех существ. Однако продолжали появляться и другие – Даже когда Хан Сень отрубал конечности, существа продолжали извиваться и пытались его съесть. Вокруг юноши начала образовываться лужа из зеленой крови. Убивая существ, он постепенно увеличивал свой уровень. Убив дюжину дьявольских клыков, юноша заметил, что в темном тумане их становится еще больше. Теперь еще 50 существ желали попробовать на вкус человека. Однако Хан Сень не нервничал. Он продолжал сражаться, его одежда уже вся пропиталась зеленой кровью. Эта неприятная жидкость даже брызгала на лицо Бауэр, что начало ее раздражать. Так как девочка была опечарена, она достала тыкву и направила ее на монстров. Группа оставшихся существ тут же испугалась невероятной силы, которая начала затягивать. Они стали пытаться убежать и спрятаться в более безопасном месте, однако все их попытки оказались бесполезными, их всех затянуло в тыкву. За мгновение в тыкву попало около дюжины дьявольских клыков. Другие, которые собирались прийти на место пропавших товарищей, похоже задумались и в итоге решили остаться в стороне. Хан Сень был в восторге, Он уже давно не получал помощи от девочки. Юноша поцеловал ее и сказал. «Отличная работа. Папа гордится тобой. Я хорошая», — сказала Бауэр и улыбнулась. «Ты лучшая». Затем Хансень посмотрел на трупы дьявольских клыков, которых он убил, и решил развести костер, чтобы приготовить их плоть. Хансень уже давно не ел и потратил много сил на сражение, поэтому сейчас было подходящее время перекусить. К тому же во время приготовления и во время еды парень мог подумать о том, в какой он оказался ситуации и как ему выбраться из этого царства. Дьявольские клыки выглядели ужасно, однако их мясо было похоже на говядину. Хансень принялся его жарить. Бауэр сидела недалеко от костра и наблюдала, как жарится мясо. «Все будет скоро готово», Хан Сень отлично умел готовить мясо. Он умело обжаривал кусочки, создавая дразнящий аромат. Затем юноша достал коробочки с солью и специями. После того, как он посыпал им мясо, аромат стал еще более манящим. Информация. Съедена плоть дьявольского клыка. Получено одно священное очко Гена. Хан Сень съел небольшой кусочек. Он услышал сообщение и был очень счастлив. Затем парень взглянул на девочку и птицу, которые с большим аппетитом ели мясо. Съев довольно большой кусок мяса, хан Сень наелся. Однако птицы и бауэр съели примерно пять таких порций. Где-то в темноте продолжали выть дьявольские клыки. Похоже, что существа были очень напуганы и не смели приближаться. Однако хан Сень подумал о том, что он находится в опасной ситуации – решив перекусить так близко к врагам. Юноша смог получить четыре священных очка Гена. Теперь всего у него было 70 очков. Он считал, что довольно скоро сможет собрать максимальное количество священных очков. «Все-таки, возможно, я смогу это сделать. Могу сказать, что мне повезло, что я здесь оказался. Здесь довольно просто убивать различных существ». Если мне повезет, то я смогу убить и суперсущество. Только небеса знают, что мне очень нужны очки гена. Так думал Хан Сень. Но вскоре парень заметил, что вой становится все ближе и ближе. В итоге Хан Сень увидел двух существ, которые промелькнули в темноте. Однако эти существа были ничем. В тот же момент из темноты показался гигантский красный дьявольский клык. он расправил свои кровавые крылья и уставился на троих, сидевших возле костра. Глава 1074. Появление рыцаря-предателя. Суперсущество! Хан Сень встал, и вокруг его тела тут же вспыхнуло пламя. Затем он преобразовался в золотого ворона и расправил свои крылья. После этого юноша полетел к красному дьявольскому клыку. Когти Золотого ворона столкнулись с когтями дьявольского клыка, отчего послышался ляск металла. После столкновения двух таких сил в измерении, в котором они находились, образовалась дыра. Однако Хансень нахмурился, так как его атака ни к чему не привела. Похоже, что они были примерно одинакового уровня. Затем они с неописуемой свирепостью снова бросились друг на друга. Во время их сражения, здания и различные сооружения были разрушены. Огонь Хансеня сжигал все на своем пути. На теле дьявольского клыка стала появляться зеленая кровь, а на теле Хансеня – красная. Но они продолжали сражаться, и пока трудно было сказать, кто из них победит. Этот дьявольский клык был намного сильнее, чем тот, с которым они столкнулись в убежище Святого Меча. Его вид вызывал отвращение, а его действия – легко подавляли решительность и уверенность. Хан Сень для сопротивления использовал Золотого Ворона и Сутру Кровавого Пульса. К сожалению, Хан Сень не мог вечно оставаться преобразованным, а учитывая то, с какой скоростью у него заканчивалась энергия, он должен был скоро вернуться к облику человека. Юноша уже приготовился активировать супер -тело короля духа, чтобы убить существо, пока не стало хуже. Однако в этот момент он услышал шум среди его моря душ. Заглянув в сознание, Хан Сень увидел, что рыцарь-предатель завершил эволюцию и был готов активировать боевой режим. Как раз вовремя Хан Сень призвал рыцаря-предателя. Рыцарь-предатель быстро появился перед своим хозяином. Он был облачен в медную броню. Однако появление еще одного бойца – вовсе не остановило дьявольского клыка. Существо снова издало громкий детский плач и устремилось к рыцарю-предателю. Рыцарь-предатель выглядел холодным и подпрыгнул в воздух. В этот момент его черные волосы начали развиваться, а под его ногами появилось свечение, которое постепенно увеличивалось. Это свечение начало растягиваться, подобно стреле, а затем его конец ударил дьявольского клыка. Это не смогло нанести физическое повреждение существу, однако после касания этого свечения дьявольский клык начал значительно медленнее двигаться. Кулаки рыцаря-предателя столкнулись с когтями существа, победитель сразу был виден. Дьявольский клык от такого удара отлетел назад на дюжину метров. Через секунду рыцарь-предатель телепортировался и оказался возле упавшего существа, а затем несколько раз ударил по нему. Рыцарь-предатель с ожесточением продолжал избивать дьявольского клыка, хотя существо пыталось извиваться и пробовало нанести ответный удар своими когтями. Хан Сень был шокирован, глядя на происходящее. Несмотря на то, что рыцарь-предатель получал множество ударов когтями, Он не обращал на это внимания. Он оставался на месте и продолжал бить существо. В итоге тело существа стало изуродованным, местами даже стало видно кости. Однако рыцарь-предатель не останавливался. Прошло немного времени до того, как кости существа оказались сломаны, подобно веткам. Из ран текла зеленая кровь, а его плоть была настолько разбитой, что напоминала раздавленную мякоть какого-то фрукта. Глядя на невероятную силу и жестокость рыцаря-предателя, Хан Сень ощутил небольшое разочарование. Юноша подумал, почему рыцарь-предатель не является душой с типом преобразования? Это было бы круто. В таком облике я смог бы использовать Тайя и меч Феникса. Я без усилий смог бы убить этого монстра. Только теперь Хан Сень понял, почему рыцарь-предатель – не пытался уклоняться от когтей существа. Его странное свечение смогло снизить и силу дьявольского клыка, поэтому все атаки последнего были почти бесполезными перед рыцарем-предателем. А чем сильнее было ранено существо, тем слабее становились его удары. Дьявольский клык извивался и кричал. Каким-то образом ему удалось подняться и существо попыталось скрыться в черном тумане, но Хансень не хотел его упускать, поэтому помчался следом. Теперь дьявольский клык стал намного медленнее. Хансень ударил мечом и смог отрубить большую часть плоти бегущего существа, теперь стало еще больше видно его кости. Даже его шкура стала не такой прочной. Сила рыцаря-предателя пугает. Хан Сень был рад узнать, насколько мощным стал его рыцарь-предатель после завершения эволюции. Похоже, что теперь юноше больше не стоило бояться суперсуществ. Вскоре дьявольский клык испытал на себе множество атак Хан Сеня и рыцаря-предателя. Последнюю атаку нанес юноша. Он ударил в самое сердце, а затем схватил его и вырвал из груди существа. Информация. Убито суперсущество король дьявольский клык получена душа существа. Плоть существа съедобна, и вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер очков гена. Хан Сень был безумно рад. Парень смог получить не только плоть и жизненную эссенцию, но ему еще досталась и душа суперсущества. Надеюсь, что эта душа с типом крылья. Имея крылья, я смогу летать, но я не буду птицей, а значит, я смогу использовать не только пламя Феникса и Айро. Душа Золотого Ворона была хорошей, но юноша еще не совсем к ней привык. Это было довольно трудно, к тому же парень всегда любил находиться в облике человека. Хансень заглянул в свое море душ, но, увидев надпись, оказался сильно удивленным. Информация. Тип души короля дьявольского клыка. Эмблема. Что значит тип души – эмблема? Хан Сень впервые получил душу с таким типом, поэтому он не знал, как ее можно использовать. Юноша призвал душу дьявольского клыка, и на его ладони появилась красная дьявольская эмблема. На вид она не была красивой, однако от нее исходила зловещая аура.